Остановились на рисистом высоком медвежьем острове. Ночью отец Николай Демэла разбудил панну Марину. "Ночь тиха", сказал он. "Не кричат птицы ночные на берегу, лягушки и те поутихли. Я старый человек, я знаю, панна, что мы окружены. Там на берегу в зарослях стрельцы с длинными ружьями. Я должен быть счастлив" потому что мученический венец приближается, и Господь Бог мой простит мне водку, которую я пил в Астрахани, и ссоры с этими монахами, которые не понимают, что нельзя быть ни холодным, ни жарким. "Я царица российская", ответила Марина. "Дочь моя, хотя ты и не мне приносила свою исповедь, Но ты, дочь нашей церкви, ты как Магдалина, которая заплатила любовью за переест на богомолье. Ты платила своей любовью за наш путь через эту страну. Именем Господа Бога моего я принимаю эту вину на себя, а с меня её снимет генерал нашего ордена и покроет её ризой бесчисленной славы Иисуса. И грехи наши потонут, как тонут звёзды в свете солнца. Солнце скоро встанет. Быть может, мы вместе с тобою гонялись за тенью. Тробитской присигал мне, сказала Марина. Мне присигала вся Москва, за Рудской и Спид рядом. Шарх мне вернёт моё царство. Я верю в Бога и в мой женский гений. Царица моя Я постараюсь умирить завтра, потому что знаю московские тюрьмы. Исполняя волю меня, пославшего, я нёс людям смерть и убивал их, как зима траву. Те люди, которые убьют нас счастливые, они крепко знают, что стоят на собственной земле. Я не могу вас утешить, панна Марина. Если бы ваш сын был бы у вас Я покрыл бы его полою рессой и унёс, и мы выходили бы его в наших коллегиях и начали бы спорт сначала. Впрочем, я устал. Нет ли водки у вас царица российская? Спросите у казаков, они не дадут. Они вообще ненадёжны. Слышите, как они молчат? Они знают, что уже пойманы. Боже мой, боже мой. За что ты оставил нас? Впрочем, я считаю мнение о несуществовании Бога правдоподобным. На утро связали казаки Зарудского и Марину и выдали стрельцам. Иезуит защищался и был утоплен. Трое усов казаки дали убежать. Пленных повезли в Астрахань, а в конце июля поодиночке отправили связанных вверх по Волге. В Москве за Рудского казнили. Марине не нужна была более ни королю Сигизмунду, ни сыну его Владиславу, ни августинцам, ни бернардинцам, ни исуитам, ни даже седоусуму Юрию мнишику, воеводе Марининому отцу. При размене пленных записали о Марине поляки не без удовольствия, что умерла панна в тюрьме с тоски по воле. Впрочем, говорили и так, будто задушили ее между двумя матрасами. А Николая де Мелла объявили в Португалии мучеником и причислили к лику святых. Эпилог. А ему, де, князь Дмитрию, не токмо меня, холопа твоего Бориска и меньшого моего брата, можно быть меньше многими местами из челобитной боярина Бориса Михайловича Солтакова лето 7122 1613 дворцовые разряды узнание о получении пожарского найдено в крестьянской избе известие нижегородской архивной комиссии сборник 11 нижний новгород 1913 год. 30 лет прошло с тех пор, как сам Сигизмунд ввёл войска на Москву и был разбит под Волколавском крестьянскими отрядами.